Глава 733. Секта Святые врата. Святые врата были небольшой сектой, почтенной одной из трёх великих сект. С их скромной властью и влиянием они были недостойны внимания секты Короющая лань. К тому же, в ней состояло меньше 1000 человек. Однако, секта Святые врата имела и сильные стороны: специализация на переплавке артефактов и Верховный старейшина с высокой культивацией. Он достиг стадии владения душой много лет назад. и с тех пор исправно платил дань секте «Карающая длань». Вот почему во время крупных налётов этой секте обычно поручались не очень опасные задания, а после выделялась солидная часть добычи. Сама секта тоже регулярно осуществляла рейды для пополнения запасов, это позволяло им поддерживать стабильный приток материалов для переплавки артефактов, который был крайне ресурсоёмким процессом. Годами секта вела относительно беззаботную жизнь. К несчастью, удача не могла сопутствовать им вечно, Во время последнего налёта пару месяцев назад они столкнулись со слишком могущественным противником. По итогам провального рейда они не только ничего не добыли, но и потеряли немало ценного в сражении. Обычно карающая дла не помогает малым сектам с независимыми налётами. Без стимула в виде увеличения размера дани они предпочитали не вмешиваться в дела своих подчинённых. Секте Святые Врата пришлось самостоятельно разгребать заваренную ими кашу. Во время налёта они понесли тяжёлые потери. Ситуацию усложнило приближение дня выплата дани. В секте настали трудные времена, им пришлось затянуть пояса. Теперь им по зарёс было нужно добыть как можно больше материалов для переплавки артефактов и культивации. Ученики в внутренней секте использовали все доступные средства для поиска ресурсов. Одни переплавляли артефакты для других, вторые нанимались на работу в другие секты. Некоторые обеднели и сгруппировались, отправлялись грабить других. Часть учеников, вроде Лун Нян Зи, скитались по миру в надежде, что им повезёт. Несмотря на незавидное положение, Секту святые врата основали более двух тысячелетий назад. За столько лет они успели скопить немало богатств, что сразу же бросалось в глаза ещё главных врат в секту. Они были сделаны из угольно-чёрного материала и находились на пятом горном кольце планеты Божественное Око. На полюсе располагалась огромная долина, где находилась закрытая для посторонних резиденций императорской семьи. Императорские земли опоясывали восемь массивных горных цепей, которые окружили её словно огромные драконы, кусающие собственный хвост. Горные цепи разделяли огромные пространства. Некоторые говорили, что на таких гигантских территориях можно было уместить целый мир. И это не было преувеличением. Три внутренних кольца занимали великие секты. Могло показаться, будто такое расположение было обусловлено желанием защитить планету, но на самом деле они были кем-то вроде тюремщиков для императорской семьи. Пять внешних горных колец занимали малые секты. Чем ближе к внутренним кольцам, тем плотнее становилась духовная энергия. Поэтому Четвёртое Кольцо считалось самым выгодным местом для секты. Секта Святые Врата находилась на Пятом Кольце. Главные враты и большинство зданий были построены из какой-то угольной чёрной земли, способной поглощать и накапливать духовную энергию. Всё это было возведено предыдущими поколениями учеников секты Святые Врата. Перед вратами стояла огромная статуя высотой в несколько сотен метров, сделанная из сильно спрессованного духовного камня. При виде статуи Ван Була невольно присвистнул... Ничего подобного в Солнечной системе не существовало. И эта малая секта, из воспоминаний Алон Нянзы, он знал, что секта знала лучшие времена. Вот только статуя на входе говорила об обратном. Он не мог определить стоимость статуи, но он не сомневался, что выручка с её продажи поможет пережить секте любой кризис. Чем больше он видел, тем больше у него появилось вопросов. Ещё раз посмотрев на огромную статую, он алчно облизнул губы и потом направился на территорию секты. Куда ни посмотри, всюду стояли чёрные строения и дворцы разных размеров. Он насчитал по меньшей мере несколько тысяч. Секта занимала площадь трёх островов Верхней Академии Дао Академии Эфира, а вот количество учеников было преступно низким. Вдалеке он увидел около сотни человек, кроме них никого больше не было. Складывалось впечатление, что это были все ученики секты. Уведенные им люди деловито сновали туда-сюда. Только сейчас он поверил, что воспоминания Лун Няньцзи насчёт текущего положения секты были верны. Потому что практически все увиденные ими люди разбирали здания до основания. Они действовали с завидной славкой. Во время демонтажа они старались не повреждать компоненты зданий. Время от времени кто-то выкрикивал ободряющие слова. Наляжем, народ. Сегодня последний день. Надо демонтировать оставшиеся 300 домов. Нам нужна каждая крупица. Вместе мы обязательно справимся с заданием секты. Завтра Верховный старейшина устроит аукцион. Победители торгов получат 2 часа на демонтаж любого здания. «Мы должны разобрать самые ценные! Нельзя оставлять их победителям!» В ответ остальные одобрительно зашумели. Ван был уже примерском място, ему потребовалось какое-то время, чтобы понять, что здесь вообще происходит. Плачевное финансовое положение секты вынудило Верховного Стариюшну продать с молотка часть собственности секты. Причём не через традиционный аукцион с чёткими лотами. Разыгрывались не предметы, а время. Количество участников и уровень их культивации были строго ограничены, и они не могли бы разобрать. запрещалось использовать бездонные сумки для складирования вещей. В установленный срок за исключением определённых вещей участнику разрешалось забрать из секты всё что угодно. Завтра начинался первый день аукциона, вот почему Верховный Старешин приказал демонтировать самые ценные строения до его начала. «Что вообще тут творится?» Ван Буоле почесал затылок. Его невольно посетила мысль, «Быть может, стоило сменить личность на кого-нибудь другого». Но тут кто-то его заметил. «Лонянзе, ты вернулся!» «Помоги нам!» «Верховный старейшина расщедрился!» «За каждое демонтированное и в отведённое время здание мы получим по духовному камню высокого качества!» Ван Буалы натянутый улыбнулся. «Будет ошибкой, просто уйти!» Он подлетел к ним и включился в работу. Будучи экспертом по переплавке артефактов, обладая воспоминаниями лун-неньзы, он, наблюдая за остальными, быстро понял, как демонтировать здание. Его результаты были далеки от идеальных, но он хотя бы не отставал от остальных». Во время демонтажа Ван Бола старательно скрывал удивление. Здания выглядели монолитными, но на самом деле их построили из множества разных элементов, словно композитный артефакт, переплавленный из кучи маленьких частей. Вместе их держали не начертания, а множество энергетических нитей. Это заинтересовало Ван Бола. Из разговоров с работающими неподалеку практиками он больше узнал о текущей обстановке в цивилизации Божественное Око. Попутно он с интересом изучал загадочные здания которые больше напоминали артефакты. Похоже на дхармическое оружие тех трёх неудачников, попытавшихся разграбить Солнечную систему. Здесь тоже нет начертаний. Им не требуется ядро в виде духовного камня, энергия поступает в них напрямую. Местная цивилизация сильно превосходит человечество по части переплавки артефактов. Их подход отличается от принятого в Федерации, но принцип тот же. К такому выводу пришёл Ван Бууле. Увиденное напомнило ему о трёхцветном летающем мече и яркой ленте, Имидж был уничтожен, но лента сохранилась. Правда, она находилась в ужасном состоянии. Ван было думал восстановить её, но сделать это было проблемно. Ранее он расшифровал их ядро и инкорпорировал начертания. Начертания стали чем-то вроде нити на кукле, с помощью которых он управлял двумя артефактами. Без знания о том, как работает артефакт, его очень сложно починить. Но в процессе демонтажа здания и блеск его глаз становился всё ярче, как будто перед ним открылись врата знаний. Совсем недавно он заигрывал с мыслью изменить внешность, но теперь от этой мысли не осталось и следа. Ван Буоле вкладывал в работу всего себя. Далеко за полночь дело было сделано. Они разобрали самые ценные строения и заработали сотню духовных камней. Полагаясь на мудрость автобиографии высокопоставленных чиновников и свой опыт, а точные за годы работы бюрократом Федерации, Ван Буоле успел примерно понять, кто в секте был его другом, а кто врагом. После этого он направился в хранилище знаний секты. Там он обменял заработанные духовные камни на книги с описанием процесса переплавки артефактов, а также приобрёл звёздную карту. В другое время это обошлось бы ему в кругленькую сумму, но сейчас секта отчаянно нуждалась в деньгах, поэтому ему предоставили большую скидку. Расплатившись, Ван Боле занял первую попавшуюся пустую резиденцию. Там он засел за чтение. Аукцион секты напоминал нашествие саранчи. Спустя несколько дней в нём мало что осталось. Ван Боле было вынужден несколько раз переехать. Тем не менее, секте «Святые врата» всё-таки удалось пережить этот кризис, и с сектой ушли на заработки многие её ученики. Вернулось только несколько сотен. Верховный старейшник пообещал привести секту к могуществу и благополучию. Тем временем Ван Буэлэ закончил изучение книг и звёздной карты. Под конец небольшого уединения у него участилось дыхание. «Я был прав. И не так далеко от Солнечной системы. Если правильно разыграю свои карты, то смогу отослать клона обратно, чтобы занять кресло президента».